В столовой за столом я сидел в гордом одиночестве. Кто же знал, что одна выпитая на голодный желудок банка пива дает такой эффект? Перегар похлеще, чем после выпитой бутылки водки. И объяснять ей никому ничего не стал. Сосредоточенный, спокойно хлебая борщ, аппетит после пива проснулся Звеевский, я прислушивался к окружающим столикам. Краем глаза я видел, как Панченко, глазами показывая на меня, рассказывает утреннюю историю. Девчонки из дизайнерского отдела, громко заливаясь смехом, периодически поглядывая на меня. я б ы в а т ь же люди, п о д р е з в ы с л о в о боятся вставить, а как выпьют, так на людей с топором кидаются. Вот, и чикатило такой же был!» – доносилось до меня. А после обеда меня вызвал Степаныч. Красный от гнева он громыхал около получаса. «Пьяный, на работе, это же ЧП!» Устроил истерику в отделе, накричал на Панченко, радуйся, что тебя генеральный ценит. Я бы на его месте дал тебе пинка под зад и уволил бы за пьянку. Теперь мне понятно, почему у нас заказы в срок не выполняются. В отделе у вас черт знает, что творится. Программист в игрульки играет, копирайтер жрет весь день вместо того, чтобы сценарий писать. А ты прям на рабочем месте водку пьянствуешь? В общем, минус 50% из месячного оклада. В следующий раз это будет тебе уроком. И чтобы я тебя сегодня больше на работе не видел, пшел вон. И я пошел. Поднялся к себе, взял куртку, сохранил документы, выключил компьютер. Потом прокашлялся, привлекая к себе внимание отдела, и сказал. Ребята, у нас в отделе появился ступкач. Маленький такой сту стукачок по фамилии Панченко. Знаете, что все, что здесь происходит, этот маленький крысеныш доносит Степанычу. Панченко спрятался за монитором. «Обвинение в стукачестве – это гораздо серьезней, чем перегар р е з в е я я оделся, громко прощался со всеми и пошел к двери. Выходя, я услышал за спиной строгий голос Литки. «Панченко, до вечера жду результата маркетингового исследования. Не будет – пощады не жди!» Я улыбнулся. Несмотря на штрафные санкции Степаныча, настроение было отменным. «Домой!» Чай с лимоном и малиновым вареньем. Молоком с медом. Теплая ванна и крепкий сон до вечера. А вечером... Вечером я наконец-то наберусь смелости и приглашу Литку в кино. В кино или в ресторан, не важно. Главное попробовать. Попытка не пытка. А откажет? Ну и хуй с ней. Попью пиво с л ё х о й